Отступление четвёртое. Разговор с Натари-младшим. Лагар Натари задумчиво смотрел в спину уходящего мальчишки. То, что он только что увидел... Нет таких плетений, не существует в природе. Мальчишка Карлусов, судя по его ошарашенному виду, спонтанно создал что-то новое. Или нет? Никто не знает, чем занимается в своей тайной лаборатории этот старый пень Аргул. Ходят слухи, что он увлекся созданием нового вида боевых големов. Но кто знает точно. Шпионы тут бессильны. В святая святых родового замка Карлусов проникнуть еще не удалось никому, даже клану теней. Наследник клана огня прошел по искалеченной заклинаниям земле, переступая через выворочные камни и корни деревьев и внимательно осмотрел эпицентр заклятия. Затем присел на корточки, растер пальцы в подобранный комок земли и глубоко задумался. «Отец, все в порядке?» «Да, Мариус, все прекрасно. Все оказалось даже лучше, чем я рассчитывал» ответил логар тихо подошедшему сыну хищно улыбнувшись твои ребята хорошо сработали карлз ни о чем не догадался что мне делать дальше в других кланах уже начинаются разговоры что оогенные слабеют если не могут поставить на место алибиноса и его чугунную девку мой престиж под угрозой мне плевать на твой престиж прорычал Лагар, с которого мгновенно слетела маска с наклеенной улыбкой, показав ее истинное лицо. «Если ты допускаешь такие разговоры, то ты слаб и недостоин стать наследником. Если мои догадки подтвердятся, то с головы Ренни Карвуса не должен будет упасть даже волосок. Ты понял меня?» «Да, отец». Склонил голову на три младший Вот и хорошо. Вернул маску на место Лагар, вновь улыбаясь белоснежной улыбкой. Что ты понял из того, что увидел? Я никогда не видел такого плетения, задумчиво нахмурился Мариус. Не знал, что Альбинос на такое способен. Он ведь мог победить Крида на арене. Тогда почему он этого не сделал? такой-то силой. «У меня есть предположение, но тебе пока об этом лучше не знать. Что ещё ты увидел?» Альбинос доверяет слугам прикрывать свою спину. «Это глупо». «Правильно. Доверять нельзя никому. Вассал может воткнуть кинжал в спину или подсыпать яд в пищу». «И ещё одно, мариус Он, не думая, бросился спасать абсолютно незнакомого человека и был готов рисковать своей жизнью. Эту черту его характера можно и нужно использовать. Будь хитрее, сын, используй слабости своих противников, просчитывай их ходы, и когда-нибудь ты займешь место главы клана, а со временем и совета. А сейчас распорядись, чтобы наши люди оцепили это место. Никого не пропускать, даже если сюда явится ректор Данте. Говори всем, что это дело клана, если что, отсылай ко мне. Землю заровнять, все следы убрать, за альбиносом следить, но никаких действий в отношении него не предпринимать. Пока не предпринимать. Принимать.